Такая терпимость к культуре классово-чуждой проявлялась на фоне яростных нападок самозванных пролетарских писателей. В большинстве своем это были бесталанные графоманы, не снискавшие признание читателей и вскоре всеми позабытые. По словам директора госэздата, его предприятие не получило ни одного запроса на пролетарского писателя. Их судьба целиком зависела от покровительства государства, которое им бы не хотелось ни с кем делить. Чтобы добиться благосклонности властей, они рядились в коммунистические одежды, обличая политически нейтральную литературу в контрреволюции и требуя, чтобы вся культура служила большевистской идеологии. Они пользовались поддержкой полуобразованных партийных руководителей, как правило, по своему происхождению не интеллигентскими предрассудками, которых партия бросила на культурный фронт. Эти чиновники не могли взять в толк рассуждение о том, что творческая интеллигенция, и только она исключительно, не нуждается в партийном контроле. Им благоприятствовало то обстоятельство, что в начале 1924 года Троцкий, главный сторонник терпимого отношения к попутчикам, стал терять свое влияние в РКПБ. Борьба достигла той напряженности, когда партия уже не могла оставаться в стороне, и в мае 1924 года ЦК выразил свою позицию в несколько двусмысленно звучащей резолюции, принятой 13-м съездом, в котором говорилось, Что хотя ни одна литературная школа или направление не имеют права говорить от имени партии, но все же следует предпринять меры для урегулирования вопроса о литературной критике. Впервые неполитическая литература стала предметом обсуждения партийного съезда. И в последний раз партия формально сохранила ее нейтралитет между различными литературными течениями, школами и группами, и этот нейтралитет едва ли мог долго сочетаться с необходимостью тщательного контроля литературной продукции в свете партийных установок. Идеологический контроль и гонения не обошли науку. В 1922 году началась кампания против релитивистской теории Альберта Эйнштейна и других идеалистических учений. Традиционным бедствием России были неурожаи. За последние несколько десятилетий перед революцией это случалось в 1891-1992 годах, 1906 и 1911 годах. Многовековой опыт научил крестьянина Бороться с превратностями природы, запасая продукты впрок в количестве, достаточном, чтобы пережить один или даже два неурожайных года. Обычно недород приводил к сильному голоду, но редко к катастрофе. Потребовалось три года бессовестной, методической, губительной для сельского хозяйства работы большевиков, чтобы Россия познала величайший голод, унесший жизни миллионов людей. Можно понять, почему советские историки не могли посвятить этой теме достойного внимания. Но труднее уразуметь, почему ее проигнорировали западные ученые. Например, в трехтомной истории русской революции Карра, где нашлось место для самой эзотерической информации, отводится ужасающей катастрофе один единственный абзац на том только основании, что данные о погибших недостоверны. Сходные доводы приводили неонацистские историки как достаточное основание для того, чтобы вообще не говорить о Холокосте. К моменту создания этой книги не появилось еще ни одного серьезного научного исследования, посвященного голоду 1921 года. Голоду предшествовала засуха 1920 года. Тогда беду удалось временно отвратить, Благодаря тому, что во вновь присоединенных Украине и Северном Кавказе, еще не испытавших на себе всех прелести советского режима, скопились большие запасы зерна. В 1921 году половина продуктов, собранных государством по продналогу, поступала с Украины. Однако, поскольку механизм сбора продуктов на юге и в Сибири еще не заработал в полную силу, тяжкий груз продналога, Ложился на истощенные центральные губернии. Климатические условия, повлекшие голод 1921 года, были исходны с обстановкой 1891-1892 годов. Осень 1920 года выдалась необычайно засушенной. Зимой выполомалось снега, да и тот сразу же растаял. Весной 1921 года Волга обмелела и не разлилась, как обычно. Затем наступили испепеляющие жара и засуха. Злаки сгорели, земля растрескалась. Огромные пространства черноземных пашин превратились в пыль. То, что еще оставалось на земле пожирала пожрала саранча. Но природные бедствия не были главной причиной трагедии. Голод 1921 года подтвердил справедливость народной пословицы «Не урожай от Бога, голод от людей». Засуха только приблизила катастрофу, которая рано или поздно неизбежно должна была наступить в результате аграрной политики большевиков. Авторитетный знаток этой проблемы утверждает, что если бы не политические и экономические факторы, засуха не обернулась бы столь жесткими последствиями. Бездумная конфискация «излишков», в кавычках, которые чаще всего были вовсе не излишками, а минимумом, необходимым для выживания, обеспечила трагедию. В 1920 году, по словам наркома продовольствия Цурюпы, крестьянского урожая было достаточно ровно для того, чтобы прокормить себя и отложить зерно для посева. Таким образом, никаких запасов на черный день, какие извечно приберегали крестьяне, не оставалось. Засуха 1921 года поразила приблизительно половину хлебородных районов, из них в 20% урожай погиб полностью. Население, охваченное голодом, исчислялось в марте 1922 года в 26 миллионов в России и 7,5 миллионов на Украине, то есть всего 33,5 миллиона, из которых 7 миллионов было детей. В результате, по подсчетам американского эксперта, от 10 до 15 миллионов человек умерли или получили необратимые последствия для здоровья. Хотя данные в разных регионах несколько разница, грубый подсчет показывает, что крестьянину требовалось ежегодно как минимум 10 пудов, 163 килограмма зерна для жизни, И еще от двух с половиной до пяти пудов 40-80 килограммов для посева. Революционная Россия, 1921 год, номер 14-15, страница 13. Каменев подсчитал, что средний объем потребления зерна на человека в России до 1914 года составил 16,5 пудов в год, включая посевное зерно. Более всего пострадал Поволжский черноземный регион, в иные времена главный поставщик зерна, Казанская, Уфимская, Оренбургская и Самарская губернии, где урожай в 1921 году составлял менее пяти с половиной пудов на человека, то есть половину того, что требовалось для выживания, и ничего для посевов. Пострадали бассейн Дона и Южная Украина. Во всех остальных регионах страны урожай снизился до и 5,5 пуда на человека, чего едва хватало для пропитания. Продукция 20 пораженных голодом хлебородных губерний Европейской и Азиатской России, которые до революции давали 20 миллионов тонн зерна ежегодно, в 1920 году снизилась до и 8,45 миллиона тонн, а в 1921 году – составила только 2,9 миллиона тонн, то есть сократилась на 85%. В 1892 году, когда из-за неблагоприятных погодных условий наблюдался самый крупный в последние годы существования царского режима неурожай, производство зерна снизилось всего на 13% в сравнении с обычной нормой. Этот разительный контраст следует отнести по большей части за счет аграрной политики большевиков. О том, что размеры катастрофы были не столько результатом коварных капризов природы, сколько делом рук человеческих, наглядно свидетельствуют показатели по регионам, где традиционно снимали самые крупные урожаи, а теперь получали наименьшие. немецкое Автономная область по Волжье, например, слыла сам благополучия, страдала сильнее других, а ее население сократилось более чем на 20%. Здесь в 1920-21 годах реквизировали 41% всего урожая зерна. Весной 1921 года крестьяне, пораженных бедствием губернии, вынуждены были питаться травой, корой деревьев, и грозунами. Голод усиливался, и никакой помощи от правительства не ощущалось. Предприимчивые татары продавали в вымирающих районах некий продукт, который они называли съедобной глиной, запрашивая до пятисот рублей за фунт. С приходом лета крестьяне, обезумевшие от полного истощения, бросали свои деревни, и кто пешком, кто на подводах тянулись к ближайшей железнодорожной станции в надежде добраться до тех мест, где, по слухам, было вдоволь еды. Сначала такой землей обетованной слала Украина, потом Туркестан. Вскоре миллионы несчастных скопились на вокзалах, полустанках, но им не давали уехать, потому что до июля 1921 года Москва не хотела признавать факт катастрофы. Люди из ряда ожидались поездов, которые так и не пришли, или смерти, которая была неминуема. Вот как выглядела железнодорожная станция в Симбирске летом 1921 года. Представьте себе массы грязных тряпок, из которых там и сям видны истощенные оголенные руки и лица, уже несущие печать смерти. Прежде всего, ощущается ядовитый запах. Пройти невозможно. Зал, коридоры... Каждые пять свободного места заняты лежащими, сидящими, скорчившимися в самых немыслимых позах. Если приглядеться, то увидишь, что эти грязные тряпки кишат червями. Тифозные ползают и бьются в лихорадке Тут же их дети. Грудные дети потеряли голоса, и уже не кричат. Каждый день умирает больше двадцати человек. Их уносят, но убрать всех невозможно. Подчас трупы... Остаются лежащими среди живых больше пяти дней. Женщина пытается утешить младенца, лежащего у нее на коленях. Ребенок плачет, прося кушать. Мать укачивает его на руках. Ребенок плачет. Затем она внезапно шлепает его. Малыш снова заходится. Женщина словно сходит с ума. С искаженным гневом, лицом, Она начинает яростно бить ребенка, удары сыплются на личика, голову и, наконец, швыряют ее на пол и пинают ногой. Вокруг поднимается ропот возмущения, ребенка поднимают с полу, все проклинают мать, которая после дикой вспышки сидит совершенно равнодушной ко всему происходящему вокруг, глядя застывшими и ничего не видящими глазами. Бесполезно пытаться в нескольких строчках изобразить весь ужас бедствия. — писал очевидец самар Да и не найдешь таких слов, которые способны бы были его выразить. Надо видеть своими глазами этих скелетов людей, скелетов детей, землистыми, часто опухшими лицами, с горящими огнем голода глазами. Слышать это робкое, замирающим шептом произносимый «кусочек». Поступало много сообщений о том, что доведенные до безумия люди убивали и съедали соседей и даже родственников. Фридьо Фнаансен, норвежский филантроп, посетивший в то время Россию, говорил о каннибализме как феномене, распространившемся до ужасающих размеров. Профессор Харьковского университета, предпринявший попытку проверить достоверность этих сообщений, подтвердил 26 случаев людоедства. В семи случаях было совершено убийство и тело продано на рынке в виде колбасы. Были отмечены также случаи некрофагии, поедания трупов. В голодающих районах из деревни в деревню можно было не заметить никаких признаков жизни. Жители либо бросили родные места, либо лежали в домах, не в силах пошевелиться. В городах трупы загромождали улицы. Их собирали, грузили на телеги, часто сняв всю одежду, и сваливали в безвестные общие могилы. Голод сопровождался эпидемиями, косившими в конец обессилевших людей. Сильнее всего свирепствовал тиф, но жертвы холеры, брюшного тифа и черной оспы тоже исчислялись сотнями тысяч. Весьма назидательно провести сравнение отношения большевистского правительства к голоду с действиями царского правительства, 30 лет назад оказавшегося перед лицом подобной трагедии, когда голодом были поражены 12,5 миллионов крестьян. Вопреки пропаганде, распространявшейся в то время радикалами и либералами, И повторяющаяся неизменность с тех пор, что, мол, правительство не сделало ничего, а вся помощь шла только от частных организации, документы свидетельствуют о том, что власти распорядились быстро и эффективно. Они организовали распределение продуктов для 11 миллионов голодающих и оказали щедрую экстренную помощь местным органам управления. В результате. Смертельные случаи, вызванные неурожаем 1891-1892 годов, исчисляются в пределах от 375 до 400 тысяч человек. Цифры ужасающие, но составляет лишь одну тринадцатую часть скорбной жадкой бедствий при большевиках. В Кремле наблюдали за распространением голода, словно в прострации. Хотя донесения из села предупреждали о надвигающейся катастрофе, а когда она разразилась о ее масштабах, Москва не делала ничего, потому что не могла признать факта национальной трагедии, которую невозможно было приписать к проискам кулаков, белогвардейцев или империалистов. Хотя надо заметить, что Ленин несколько раз пытался это сделать. Смотри, например, полное собрание сочинений, том 44, страница 75, 312, 313. Во-вторых, Москва просто не знала эффективных средств борьбы. Советское правительство столкнулось с проблемой, которую впервые не способно было решить с помощью силы. В мае июне 1921 года Ленин распорядился приобрести зерно за границей, но оно предназначалось для снабжения городов, главного предмета его забот, а не для деревни. Голод волновал его лишь постольку, поскольку грозил обернуться возможными неприятными политическими последствиями. В июне 1921 года, к примеру, вождь говорил об опасном положении, возникшем в связи с голодом. И, как мы уже видели, он использовал его в качестве предлога для начала наступления на православную церковь. В июле 1921 года Дзержинский предупреждал Чика об опасности контрреволюции в местностях, пораженных голодом, и назначил жесткие превентивные меры. В советской прессе запрещалось даже намекать на неурожай, и еще в начале июля она продолжала сообщать, что в деревне все в порядке. Большевистские лидеры тщательно избегали всякой сопричастности к бедствию. Калинин, кремлевский представитель, от крестьянства, был единственный, кто посетил умирающий регион 2 августа, когда катастрофа достигла наивысшей точки, Ленин обратился с воззванием к международному пролетариату, где с лукавым простодушием сообщалось, что в России в нескольких губерниях голод, который, по-видимому, лишь немногим меньше, чем бедствие 1891 год Ни в одной статье Или в выступлении главы партии и правительства в тот период нельзя встретить ни слова сочувствия миллионам подданных, гибнущих от голода. Действительно, можно предположить, что народное горе с политической точки зрения было ему вполне на руку, поскольку голод настолько ослабил крестьянство, что изгонял саму мысль о крестьянской борьбе и усмирял деревню даже быстрее, чем отмена подразвездки. В июле Кремль, наконец, вынужден был признать то, что всем уже было известно – страна в объятиях катастрофического голода. Но, не желая объявлять об этом прямо и открыто, советское правительство предпочло, чтобы печальная правда и зов о помощи исходили от частных лиц. 13 июля, очевидно, с одобрения Ленина, Горький обратился с воззванием ко всем честным людям – с просьбой помочь продовольствием и медикаментами. 21 июля правительство одобрило просьбу группы гражданских лиц об образовании добровольной частной организации в помощь терпящим бедствия. Она называлась Всероссийский комитет помощи голодающим, или просто ПОМГОЛ, и насчитывалось 73 члена различной политической ориентации. Среди них были Максим Горький, графиня Софья Панина, Вера Фигнер, экономист Прокопович, его жена Екатерина Кускова и еще много известных агрономов, врачей и писателей. Комитет действовал по подобию особого комитета помощи голодающим, образованного в 1891 году, чтобы помочь царскому правительству в сходных обстоятельствах с той лишь разницей, что по распоряжению Ленина в его состав включили ячейку из 12 видных коммунистов председателем который был каменев а рыков его заместителем это было сделано ради уверенности в том что первые советской россии независимой организации получившие право на существование не выйдет за рамки строго определенныеной миссии. 23 июля герберт гувер министр торговли соединенных штатов америки откликнулся на призыв горького он основал и с большим успехом возглавлял Американскую администрацию помощи. Организацию, предназначенную безвозмездно снабжать продовольствием и медикаментами послевоенную Европу. Убежденный антикоммунист, он оставил политику в стороне, чтобы энергично взяться за работу в России. Он поставил два условия. Чтобы американской организации, отвечающей за облегчение положения голодающих, было позволено действовать самостоятельно без вмешательства коммунистических сотрудников, и чтобы граждане США, содержащиеся в советских тюрьмах, были выпущены на свободу. Требование независимости и невмешательства в дела заокеанских служащих взбесило ленин «Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги Наций сугубая», – писал он в политбюро. «Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел и Совету Лиги Наций тоже». В личной переписке он назвал Гувера наглецом и лгуном, а американцев подлыми торгашами, но у него не было выбора, и он уступил. 25 июля Горький от имени советского правительства принял предложение Гувера. 21 августа Американская администрация помощи, АРА, подписала с Максимом Литвиновым в Риге договор о предоставлении помощи. Гувер начал свою деятельность С 18,6 миллиона долларов, которые даровал Конгресс США, к ним добавились частные пожертвования, а также 11,3 миллиона долларов, вырученных советским правительством от продажи золота. К моменту окончания своей деятельности ара потратила в пользу России 61,6 миллиона долларов, или 123,2 миллиона золотых рублей. Ленин нашел собственное применение Помголу, он воспользовался его посредничеством, чтобы избежать неловкости прямого обращения за помощью к империалистам, и Помгол не только исправно служил этим целям, но и вынужден был сносить изъявление ленинского гнева в свой адрес. 26 августа Ленин попросил Сталина поставить на политбюро вопрос о немедленном роспуске Помгола и о аресте или ссылке его лидеров на том, будто бы основании, что они не желают работать. Он также потребовал, чтобы прессе было указано на сотни ладов высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев его членов. На политбюро, где рассматривалось указание Ленина, Троцкий, поддержавший его, заметил, что в ходе переговоров с АРА американцы ни разу не упоминали о Советском комитете. На следующий день, когда первая партия продовольствия от АРА поступила в Россию и члены Помгола собрались для встречи с Каменевым, все русские общественники, за исключением двух человек, были арестованы чека и посажены на Лубянку. Горький не присутствовал, видимо, предупрежденный заранее. Через прессу их обвинили во всевозможных контрреволюционных деяниях. Все ожидали смертной казни, но спасло вмешательство Нансена. Выпущенные из тюрьмы, они были высланы кто за границу, кто в отдаленные места родного отечества. Помгол продолжал теперь существовать уже как комитет при правительстве еще год, прежде чем был окончательно распущен. Летом 1922 года, когда деятельность ее была в полном разгаре, ара кормила ежедневно 11 миллионов человек. Другие иностранные организации взяли на себя заботу еще о трех миллионах голодающих. Советское правительство и иностранные посредники импортировали продовольствие за этот период в общей сложности 115 или 120 миллионов пудов, или 2 миллиона тонн. В результате этой деятельности уже к началу лета 1922 года сообщения о голодных смертях практически перестали поступать. Ара, кроме того, поставила медикаментов на 8 миллионов долларов, что помогло сдержать эпидемии. Более того, в 1922 и 1923 годах Ара снабдила Россию посевным зерном обеспечив возможность получения хороших урожаев в следующие годы благодаря структуре разработанной гувером несколько сотен американцев сотрудников ара с помощью тысяч советских граждан контролировали раздачу продовольствия и медикаментов хотя советские власти согласились не вмешиваться в деятельность гуверовской организации чк а затем гпу не сводились с нее глаз ленин позаботился о том чтобы иметь в АРА своих агентов, дав распоряжение Молотову создать комиссию, которая бы следила за иностранными сотрудниками, ею нанятыми, и мобилизовала максимум знающих английский язык коммунистов для внедрения в комиссии Гувера и для других видов надзора и осведомления. Позднее, когда АРА была расформирована, советские власти стремились отыскать самые зловещие мотивы ее деятельности, включая шпионаж, и желание наводнить Россию товарами, которые больше некуда девать. А еще позже, после Второй мировой войны, видимо, чтобы оправдать отказ Сталина от помощи по плану маршала, некоторых оставшихся в живых советских граждан, работавших на АРА, заставляли подписать признание в шпионской деятельности. Коль скоро заботу о прокормлении голодающих советских граждан взяли на себя американские и другие иностранные организации, Москва обратила свои ресурсы на иные цели. 25 августа, через три дня после подписания договора с Гувером, Литвинов сообщал в Москву, что он продал в Англии драгоценности на сумму в 20 миллионов золотых рублей, и что покупатель готов приобрести еще на 20 миллионов фунтов стерлингов 100 миллионов долларов средства, превышающие пожертвования США и Европы, голодающей россии вместе взяты. В начале октября 1921 года Троцкий давал строго секретные указания советскому агенту в Германии Виктору Коппу разместить заказы на винтовки и пулеметы на сумму 10 миллионов золотых рублей. В то время об этом никто не знал. Но что стало известно и вызвало сильное изумление в американских благотворительных кругах, это сведения о том, как в то же самое время, когда советское правительство предоставило западным благотворителям возможность кормить свой народ, оно предлагалось сбывать собственные продукты за границу. Осенью 1922 года Москва сообщила, что располагает миллионами тонн зерна на экспорт когда по ее собственным расчетам, грядущей зимой, 8 миллионов ее граждан будут испытывать недостаток в продуктах питания, которые невозможно покрыть отечественными ресурсами. Советские власти объясняли это странное обстоятельство тем, что им нужны деньги для приобретения промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Более чем странный поступок вызвал негодование американских служащих. Советское правительство пытается продать часть своего продовольствия на иностранных рынках, прося весь мир жертвовать им продовольствия взамен экспортируемого. Гувер выразил протест против бесчеловечной политики правительства, отрывающего голодающего народа продовольствие в обмен на импорт оборудования и сырья ради обеспечения успешной хозяйственной деятельности тех, кому посчастливится выжить. Но поскольку худший был уже позади... Москва могла себе позволить пренебречь мнением за границей. Сообщения об экспорте зерна из России сделали невозможным сбор средств в ее пользу, и в июне 1923 года Ара прекратила всю деятельность здесь.